Эдгар Аллан По. Чёрный кот. Я не надеюсь и не претендую на то, что кто-нибудь поверит самой чудовищной и вместе с тем самой обыденной истории, которую я собираюсь рассказать. Только сумасшедший мог бы на это надеяться, коль скоро я сам себе не могу поверить, а я не сумасшедший. И всё это явно не сон. На завтра меня уже не будет в живых. И сегодня я должен облегчить свою душу покаянием. Единственное моё намерение это ясно, кратко и немудрство и лукаво поведать миру о некоторых чисто семейных событиях. Мне эти события в конце концов принесли лишь ужас. Они извили, они погубили меня. И всё же я не стану искать разгадки. Я из-за них натерпелся страху. М многим же они покажутся безобиднее самых несуразных фантазий. Потом быть может какой-нибудь умный человек найдёт сгубившему меня призраку самое простое объяснение. Такой человек с умом более холодным, более логическим и главное не столь впечатлительным, как у меня, усмотрит в обстоятельствах, о которых я не могу говорить без благоговейного трепета, всего только цепь закономерных причин и следствий. С детских лет я отличался послушанием и кротостью нрава. Нежность моей души проявлялась столь открыто, что сверстники даже дразнили меня из-за этого. В особенности любил я разных зверюшек, и родители не препятствовали мне держать домашних животных. С ними я проводил всякую свободную минуту и бывал наверху блаженства, когда мог их кормить и ласкать. С годами эта особенность моего характера развивалась, и когда я рос, Немногое в жизни могло доставить мне боли и удовольствия. Кто испытал привязанность к верной и умной собаке, тому нет нужды объяснять, какой горячей благодарностью платит она за это. В бескорыстной самоотверженной любви зверя есть нечто, покоряющее сердце всякого, кому не раз довелось изведать вероломную дружбу и обманчивую преданность, свойственные человеку. Женился я раны, и, по счастью, обнаружил в своей супруге близкие мне наклонности. Видимое пристрастие к домашним животным, она не упускала случая меня порадовать. У нас были птицы, золотые рыбки, породистая собака, кролики, обезьянка и кот. Кот необычайно крупный, красивый и сплошь чёрный, без единого пятнышка, отличался редким умом. Когда заходила речь о его сообразительности... Моя жена, в душе не чуждая суеверия, часто намекала на старинную народную примету, по которой всех чёрных котов считали оборотнями. Намекала, разумеется, не всерьёз, и я привожу эту подробность единственно для того, что сейчас самое время о ней вспомнить. Плутон так называли кота. Был моим любимцем, и я часто играл с ним. Я всегда сам кормил его, и он ходил за мной по пятам, когда я бывал дома. Он нарывал даже увязаться со мной на улице, и мне стоило немалого труда отводить его от этого. Дружба наша продолжалась несколько лет, и за это время мой Нраф и характер под влиянием дьявольского соблазна резко изменились. Я сгораю от стыда, признаваясь в этом, в худшую сторону. Где нет от дней становился всё мрачнее, раздражительней, безразличней к чувствам окружающих. Я позволял себе грубо кричать на жену. В конце концов, я даже поднял на неё руку. Мои питомцы, разумеется, тоже чувствовали эту перемену. Я не только перестал обращать на них внимание, но даже обходился с ними дурно. Однако к Плутону я всё же сохранил довольно почтительность и не позволял себе его обижать, как обижал без зазрения совести кроликов, обезьянку и даже собаку, когда они ласкались ко мне или случайно попадались под руку. На болезни развивалась во мне. А нет, болезнь ужаснее пристрастие к алкоголю. И наконец даже Плутон, который уже состарился, и от этого стал капризнее, даже Плутон начал страдать от моего скверного нрава. Однажды ночью я вернулся в сильном подпитии, побывав в одном из своих любимых кабачков. И тут мне взобрело в голову, будто кот меня избегает. Я поймал его. Испуганный моей грубостью, он не сильно, но всё же до крови укусил меня за руку. Демон ярости тотчас вселился в меня. Я более не владел собою. Душа моя, казалось, вдруг покинула тело, и злоба свирепая и дьявольская, расплаяемая джинном, мгновенно обуяла всё моё существо. Я выхватил из кармана жилетки пирочинный нож, открыл его, стиснул шею несчастного кота и безжалости вырезал ему глаз. Я краснею. Я весь горю, я содрогаюсь, описывая это чудовищное злодейство. На утро, когда рассудок вернулся ко мне, когда я проспался после ночной попойки и винные порывы выветрились, Грязное дело, лежавшее на моей кровати, вызвало у меня раскаяние, смешанное со страхом. Но то было лишь смутное и двойственное чувство, не оставившее следа в моей душе. Я снова стал пить запоем и вскоре утопил в вине самое воспоминание о содеянном. Рана у кота тем временем понемногу заживала. Правда пустая глазница производила ужасающее впечатление, но боль, по-видимому, утихла. Он всё так же расхаживал по дому, но, как и следовало ожидать, в страхе бежал едва за видением. Сердце моё ещё не совсем ожесточилось, и поначалу я горько сожалел, что существо, некогда так ко мне привязанное, теперь не скрывает своей ненависти. Но вскоре чувство это уступило место озлоблению, и тогда, словно в завершение окончательной моей погибели, во мне пробудился дух противоречия. Философы оставляют его без внимания, но я убеждён до глубины души, что дух противоречия принадлежит к извечным побуждающим началам в сердце человеческом. к неотторжимым первозданным способностям или чувствам, которые определяют самую природу человека. Кому не случалось сотню раз совершать дурной или бессмысленный поступок без всякой на то причины, лишь потому, что этого нельзя делать? И разве не испытываем мы, вопреки здравому смыслу, постоянного искушения нарушить закон лишь потому, что это запрещено? Так вот, Дух противоречия пробудился во мне в довершение окончательной моей погибели. Это непостижимая склонность души к самоистязанию, к насилию над собственным своим естеством, склонность творить зло ради зла, и побудила меня довести до конца мучительство над бессловесной тварью. Как-то утром я хладнокровно накинул кату на шею петлю и повесил его на суку. повесел, хотя слёзы текли у меня из глаз, и сердце разрывалось от раскаяния. Повесел, потому что знал, как он некогда меня любил. Потому что чувствовал, как несправедливые я к нему поступаю. Повесел, потому что знал, какой совершаю грех. Смертный грех, обрекающий мою бессмертную душу на столь страшное проклятие, что она оказалась бы не свергнута, будь это возможно, в такие глубины. Куда ни простирается даже милосердие Всеблагого и Всекарающего Господа. В ночь после совершения этого злодейства меня разбудил крик. Пожар. Занавеси у моей кровати пылахали. Весь дом был объят пламенем. Моя жена, слуга и я сам едва не сгорели заживо. Я был разорен совершенно. Огонь поглотил всё мое имущество. И с тех пор отчаяние стало моим уделом. Во мне довольно твердости, дабы не пытаться искать причину и следствие, связать несчастье со своим безжалостным поступком. Я хочу лишь проследить в подробности всю цепь событий и не намерен пренебречь ни единым, пусть даже сомнительным звеном. На другой день после пожара я побывал на Попелище. Все стены, кроме одной, рухнули. Уцелела лишь довольно тонкая внутренняя перегородка посреди дома, которая примыкала изголовье моей кровати. Здесь штукатурка вполне противостояла огню. Я объяснил это тем, что стена была штукатурена совсем недавно. Подлинь её собралась большая толпа. Множество глаз пристально и жадно всматривались все в одно место. Слова «странно», «поразительно» и всякие восклицания в том же роде возбудили моё любопытство. Я подошёл ближе и увидел на белой поверхности нечто вроде барельефа, изображавшего огромного кота. Точность изображения поистине казалась непостижимой. На шее у кота была верёвка. Сначала этот призрак, я попросту не могу назвать его иначе, поверг меня в ужасы и изумление. Но поразмыслив, я несколько успокоился. Я вспомнил, что повесил кота в саду подле дома. Во время переполоха, поднятого пожаром, сад наводнила толпа. Кто-то перерезал верёвку и швырнул кота через открытое окно ко мне в комнату. Возможно, таким способом он хотел меня разбудить. Когда стены рухнули, развалины притиснули жертву моей жестокости к свежей оштукатуренной перегородке, и от жара, пламени и едких испарений на ней запечатлелся рисунок, который я видел. Хотя я успокоил, если не свою совесть... то по крайней мере ум, быстро объяснив поразительное явление, которое только что описал, оно всё же оставило во мне глубокий след. Долгие месяцы меня неотступно преследовал призрак кота. И тут в душу мою вернулись смутные чувства, внешне, но только внешне похожие на раскаяние. Я начал даже жалеть об утрате и искал в грязных притонах, откуда теперь почти не вылезал, похожего кота той же породы, который заменил бы мне бывшего моего любимца. Однажды ночью, когда я сидел томим и полузабытьём в каком-то богомёрском месте, внимание моё вдруг привлекло что-то чёрное на одной из огромных бочек с джином или ромом, из которых состояла едва ли не вся обстановка заведения. Несколько минут я не сводил глаз с бочки, Недумывая, как это я до сих пор не замечал столь странной штуки, я подошёл и коснулся её рукой. То был чёрный кот, очень крупный, под стать Плутону, и похожий на него, как две капли воды, с одним лишь отличием. В шкуре Плутона не было ни одной белой шерстинки, а у этого кота оказалось грязное белое пятно, чуть ли не во всю грудь. Когда я коснулся его, он вскочил с громким мурлыканьем, и потёрши о мою руку, видимо, очень обрадованный моим вниманием. А ведь я как раз и скал такого кота. Я тотчас пожелал его купить, но хозяин заведения отказался от денег. Он не знал, откуда этот кот взялся, никогда его раньше не видел. Я всё время гладил кота, а когда собрался домой, он явно пожелал идти со мною. Я ему не препятствовал. По дороге я иногда ноги балши поглаживал его. Думаю, он быстро освоился и сразу стал любимцем моей жены. Но сэм я вскоре начал испытывать к нему растущую неприязнь. Этого я никак не ожидал. Однако не знаю, как и почему это случилось, его очевидная любовь вызывала во мне лишь отвращение и досаду. Мало помалу эти чувства вылились в злейшую ненависть. Я всячески избегал кота. Лишь смутный стыд и память о моём прежнем злодеянии удерживали меня от расправы над ним. Проходили недели, а я ни разу не ударил его и вообще не тронул пальцем. Но медленно, очень медленно мною овладело неизъяснимое омерзение, и я молчаливо бежал от постылой твари, как от чумы. Я ненавидел этого кота тем сильнее, что он, как обнаружилось в первое же утро, О лишился подобно Плутону одного глаза. Однако моей жене он стал от этого ещё дороже. Она ведь, как я уже говорил, сохранила в своей душе ту мягкость, которая некогда была мне свойственна и служила для меня неиссякаемым источником самых простых и чистых удовольствий. Но казалось, чем более возрастала моя недоброжелательность, тем крепче к вот ко мне привязывался. Он ходил за мной по пятам с упорством, которое трудно описать. Стоило мне сесть, как он забирался под мой стул или прыгал ко мне на колени, донимая меня своими отвратительными ласками. Когда я вставал, намереваясь уйти, он путался у меня под ногами, так что я едва не падал или, вонзая острые когти в мою одежду, взбирался ко мне на грудь. В такие минуты мне нестерпимо хотелось убить его на месте». На меня удерживало до некоторой степени сознание прежней вины, а главное, не стану скрывать страх перед этой тварью. В сущности, то не был страх перед каким-либо конкретным несчастьем, но я затрудняюсь определить это чувство другим словом. Мне стыдно признаться, даже теперь за решёткой мне стыдно признаться, что чудовищный ужас, который вселял в меня кот Усугубило самое немыслимое наваждение. Жена не раз указывала мне на белёсое пятно, о котором я уже упоминал. Единственное, что внешне отличало эту странную тварь от моей жертвы. Читатель, вероятно, помнит это пятно. Это было довольно большое, однако поначалу очень расплывчатое, но медленно Едва уловимо, так что разум мой долгое время выставал против столь очевидной нелепости, оно приобрело наконец неумолимые ясные очертания. Не могу без треп это назвать то, что оно отныне изображало. Из-за этого главным образом я испытывал отвращение и страх, и избавился бы, если б только посмел от проклятого чудовища. Отныне до да будет вам ведомо, а ноги являло взору нечто мерзкое, нечто зловещее, виселицу. Это кровавое и грозное орудие ужаса и злодейства, страдания и погибели. Теперь я воистину был несчастнейшим из смертных. Презренная тварь, подобная той, которую я прекончил, не моргнув глазом, Эта презренная тварь причиняла мне, мне, человеку, сотворённому по образу и подобию Всевышнего, столько невыносимых страданий. Увы! Денные и ночные не знал я более благословенного покоя. Днём кот не на миг не отходил от меня. Ночью же я что ни час пробуждался от мучительных сновидений. Я ощущал горячее дыхание этого существа на своём лице и его невыносимую тяжесть. Кошмар в воплоти, который я не в силах был стряхнуть до конца дней, навалившийся мне на сердце. Эти страдания вытеснили из моей души последние остатки добрых чувств. Я лелеял теперь лишь злобные мысли, самые чёрные и злобные мысли, какие только могут прийти в голову. Моя обычная мрачность переросла в ненависть ко всему сущему и ко всему роду человеческому. И более всех страдал от внезапных, частых и неукротимых взрывов ярости, которым я слепо предавался, моя безоропотная и многотерпеливая жена. Однажды по какой-то хозяйственной надобности мы с ней спустились в подвал старого дома, в котором бедность принуждала нас жить. Кот овязался следом за мной по крутой лестнице. Я споткнулся и едва не свернул себе шею и обезумел от бешенства. Я схватил топор и, позабыв в гневе презренный страх, который до тех пор меня останавливал, готов был нанести коту такой удар, что зарубил бы его на месте. Но жена удержала мою руку. В ярости, перед которой бледнеет ярость самого дьявола. Я вырвался и раскроил ей голову топором. Она упала без единого стона. Совершив это чудовищное убийство, я с полнейшим хладнокровием стал искать способы спрятать труп. Я понимал, что не могу вынести его из дома днём или даже под покровом ночи без риска, что это увидят соседи. Много всяких замыслов приходило мне на ум. Сперва я хотел разрубить тело на мелкие куски и сжечь в печке. Потом решил закопать его в подвале. Тут мне подумалось, что лучше, пожалуй, бросить его в колодец на дворе или забить в ящик, нанять носильщика и велеть вынести его из дома. Наконец я избрал, как мне казалось, лучший путь. Я решил замуровать труп в стене, как некогда замуровывали свои жертвы средневековые монахи. Подвал прекрасно подходил для такой цели. Кладка стен была непрочной, к тому же не столь давно и их наспех отштукатурили. И по причине сырости штукатурка до сих пор не просохла. Более того, одна стена имела выступ, в котором для украшения устроено было подобие камина или очага, позднее заложенного кирпичами и тоже оштукатуренного. Я не сомневался, что легко сумею вынуть кирпичи, упрятать туда трупы и снова заделать отверстие так, что даже самый намётаный глаз не обнаружит ничего подозрительного. Я не ошибся в расчётах. Взяв лом, я легко вывернул кирпичи, поставил труп с тайме, прислонив его к внутренней стене и без труда выдворил кирпичи на место. Со всечайскими предосторожностями я добыл известь, песок и паклю. Приготовил штукатурку, совершенно неотличимую от прежней, и старательно замазал новую кладку. Покончив с этим, я убедился, что всё в полном порядке. До стены словно никто и не касался. Я прибрал с пола весь мусор до последней крошки, затем оглядел со торжеством и сказал себе: "На сей раз, по крайней мере, труды мои не прошли даром". После этого я принялся искать тварь, бывшую причиной стольких несчастий. Теперь я наконец твёрдо решился её убить. Попадись мне кот в то время, участь его была бы решена. Но хитрый зверь напуганный, как видно моей недавней яростью, исчез будто в воду канул. Невозможно ни описать, ни даже вообразить, сколь глубокое и блаженное чувство облегчения наполнило мою грудь, едва ни нависный кот исчез. Всю ночь он не показывался. то была первая ночь с тех пор, как он появился в доме, когда я спал крепким и спокойным сном. Да, спал, хотя на душе моей лежало бремя преступления. Прошёл второй день, потом третий, а мучителя моего всё не было. Я вновь дышал свободно. Чудовище в страхе бежало из дома навсегда. Я более его не увижу. Какое блаженство! Раскаяться в содеянном я и не думал. Было ученено короткое дознание, но мне не составило труда оправдаться. Сделали даже обыск, но, разумеется, ничего не нашли. Я не сомневался, что отныне буду счастлив. На четвёртый день после убийства ко мне неожиданно нагреннули полицейские и снова произвелиvnd тщательный обыск. Однако я был уверен, что-то и них невозможно обнаружить и чувствовал себя приспокойно. Полицейские велели мне присутствовать при обыске. Они обшарили все уголки и закоулки. Наконец, они в третий или четвертый раз спустились в подвал. Я не повел и бровью. Сердце мое билось так ровно, словно я спал сном праведника. Я прохаживался по всему подвалу. Скрестив руки на груди, я неторопливо вышагивал взад-вперед. Полицейские сделали свое дело и собрались уходить. Сердце моё ликовало, и я не мог сдержаться. Для полноты торжества я жаждал сказать хоть словечко и окончательно убедить их в своей невиновности. Господа, сказал я наконец, когда они уже поднимались по лестнице. Я счастлив, что рассеял ваши подозрения. Желаю вам всем здоровья и немного более учтивости. Кстати, господа, это «Это очень хорошая постройка!» В неистовом желании говорить непринужденно я едва отдавал себе отчет в своих словах. «Я сказал бы даже, что постройка попросту превосходна! В кладке этих стен, вы торопитесь, господа, нет ни единой трещинки!» И тут, упивая своей безрассудной удалью, я стал с размаху колотить тростью, которую держал в руке... по тем самым кирпичам, где был замурован труп моей благоверной. Господи Боже, спаси и ограни меня от когтей сатаны. Едва смолкли отголоски этих ударов, как мне откликнулся голос из могилы. Крик, сперва глухой и прерывистый, словно детский плач, быстро перешёл в неумолчный, громкий, протяжный вопль, дикий и нечеловеческий, в звериный вой. В душе раздирающее стенание, которое выражало ужас, смешанный с торжеством, и могло исходить только из ада, где вопят все обречённые на вечную муку и злобно ликуют дьяволы. Ничего и говорить о том, какие безумные мысли полезли мне в голову. Едва не лишившись чувств, я отшатнулся к противоположной стене. Мгновение полицейские неподвижно стояли на лестнице, скованные ужасом и удивлением. Но тотчас же десяток сильных рук принялись взламывать стену. Она тотчас рухнула. Труп моей жены уже тронутый распадом и перепачканный запекшейся кровью открылся взору. На голове у неё розину в красную пасть и сверкая единственным глазом высидела гнусная тварь, которая коварно толкнула меня на убийство, а теперь выдала меня своим воем и обрекла на смерть. от руки палача. Язы муравал это чудовище в каменной могиле. Эдгар Аллан По. Чёрный кот. Читал Вадим Чернобельский.